а супруга сердитого начальника скрылась в кухне. Но люди сердятся, веселятся, хворают, прыгают, умирают, а бумажные дела текут, текут, как вода в море. Человеческие глупости бесконечны и безостановочны. Невзирая ни на гнев, ни на веселость частного пристава, чернила лились рекою в его канцелярии, и чудесную силою, превращаясь в хлеб и вино, уточняли полдюжины песцов, украшая их лица багровым цветом. Ударил раковой час, и главный песец должен был явиться, скипывая в маг, к своему начальнику. Песец этот, узнав на съезжем дворе всю суету мира сего, сделался философом, Цинической секты. Хотя он имел угол для своего ночлега, но подобно диагену любил проводить время, если не в бочке, то возле бочки, и часто отдыхал По трудах за нею. Весь гардероб его составляли нанковый сюртук, неизвестно какого цвета, и фризовая шинель, имевшая некогда цвет гороховый. Он так редко врился, что знакомые не узнавали его, когда он являлся на улице выбритый. Однажды в год он ходил на Праксин двор в лавке, где продается готовая одежда, и там, подобно улитке, сбрасывал с себя старую оболочку и наряжался в новую. Но этот день был триста... Шестидесятый от того, в который песец переменил свою оболочку на толкучем рынке, и девятый с тех пор, как чугунная бритва со звоном прошла по щетинистой его бороде. А оттого она была теперь как сапожная щетка, а нанковый сюрток похож был на рогожку из сального буяна. «Есть делишки к подписанию и арестанты к выслушанию вашего высокоблагородие, сказал писарь. «Провались ты с делами!» «Арестантов допросил, да и в преисподнюю, а завтра в управу. Черт вас всех побери!» «Есть одно дельце казусное, ваше высокоблагородие. Из второго квартала доставлен...» «Беспаспортный человек!» «Во праву!» — закричал частный пристав, прервав речь писца. «Жаль отослать его в оправу, ваше высокоблагородие! Человек этот, как кажется, безумный, сречь сумасшедший! Ну так, к обухову мосту!» «Позвольте высказать, ваше высокоблагородие!» При нем найден целый бочонок с новенькими голландскими червончиками, да бумажник полный новеньких беленьких бумажек, только что с иголочки. — Где он? — Где он? — Деньги отданы на сохранение почтеннейшей супруги вашей, высокоблагородия, Акулинии Матвеевни, а человек в — Ах ты, окаянный! Ты безумный, а не он! Ко мне его сейчас перевесть в мою комнату! А кто допрашивал его? — Надзиратель второго квартала и я. — Беги и приведи тотчас арестанта. — Я сам допрошу его. А квартальному скажи, чтоб пришел через кухню в заднюю комнату и подождал меня. — Просители дожидаются. Пусть выслушает их дежурный мне некогда. Я имею поручение, скорее приведи арестанта. Песец побежал опрометью за двери, а частный пристав закричал «Акулька, Кулинка, Акулина Матвеевна!» Жена явилась из кухни в страхе и трепте. — Куда ты припрятала деньги, которые дал тебе квартальный Какие деньги, батюшка Никита Игнатьич? Черванцы и бумажки. Знать не знаю и ведать не ведаю, батюшка Никита Игнатьич.